Тридцать пятое. Элиза. Через пять дней мне исполнится пятьдесят. Дети заявили, что не смогут приехать, чтобы отпраздновать юбилей вместе, но я на это не купилась. Шарлин совершила промах во время нашего последнего разговора по телефону. Готовится сюрприз. Разыграю удивление. Я радовалась мысли, что скоро увижу сына и дочь дома, пока не вспомнила, что в комнате Тома больше нет спального места. Пришлось купить диван-кровать, который доставщик не пожелал тащить наверх. Мсье Лапен прошел мимо, когда я пыталась двинуть мебель с места, что-то недовольно пробурчал и отказался помочь, заявив, что спешит. А вот мадам Мусса вместе со мной дотолкала диван до лифта. Мы впихнули его в кабину, доехали до пятого этажа и поставили на место. В благодарность я предложила соседке апельсинового сока, но она торопилась отпустить няню и сразу ушла. После отъезда Шарлин я потратила некоторое время, заново обустраивая опустевшую комнату. Я боялась, что она почувствует себя отстраненной, и это помешает ей вернуться. Поэтому ждала два года. Я оставила в комнате кровать и плюшевого любимца дочери, добавила книжный шкаф с книгами и письменный стол, повесила шторы. Короче, вдохнула жизнь. Пора сделать то же самое с комнатой ее брата. По дерзким взглядом Эдуара, лежащего у порога, я убираю кубки и медали, расставляю на стеллаже рамки и вазы, кладу в шкаф чистое белье и полотенце. Они занимали слишком много места в ящике комода. Сворачиваю постеры, разбираю фотографии и меняю люстру «Звездные войны» на бамбуковый абажур. Снимаю свешалок оставшуюся одежду, нюхаю ее, вдыхая запах моего мальчика. Я оставляю граффити, притаскиваю гладильный стол, чтобы освободить, наконец, гостиную, а с кухни полудохлый цветок. И мир тома постепенно исчезает. Я закрываю коробку с вещами сына и подвожу черту под лучшим периодом моей жизни. Мне больно. Я как на его ощущаю тепло их маленьких тел, слышу их голоса и первые произнесенные слова. Вижу, как тома отпускает мою руку и под аплодисменты сестры бежит к отцу. А вот Шарлин, раскрасневшись от гордости, читает их творение в честь Дня Матери. Кажется, это было вчера. Так куда же ушло время? Меня охватывает сожаление, и я упустила счастливые моменты, не осознавая их скоротечности. Позволила излишнему заслонить главное. Каждый второй уикенд дети проводили у отца, я ужасно скучала и принимала судьбоносные решения. Потом повседневная жизнь вступала в свои права. Работа, уборка, готовка, магазины, поездки, домашние задания, усталость. И все возвращалось в привычную колею. Звонит телефон, и я отрываюсь от ностальгических воспоминаний. Это мой бывший муж, которого я наградила эмози свинкой Мы не разговаривали два года, и я не уверена, что хочу услышать его голос. «Да». «Привет, Лиза, это я». «Кто я?» Все такая же шутница». «Благодарю за комплимент». «Звоню по просьбе Шарлин». «У меня заходится сердце». «Что-то случилось?» «Да нет, это насчет твоего дня рождения. Девочке кажется, что ты ей не поверила. Ну, насчет ближайшего уикенда. Я виноват, забыл, что у моих родителей золотая свадьба. Мы устраиваем им праздник, и Шарлин боится тебя огорчить». «Ничего страшного». Вы и потом что-нибудь организуете». «Ничего страшного». То же самое он сказал 11 лет назад, когда я обнаружила сообщение. «Мы познакомились в тренажерном зале. Она для меня ничего не значит. Это не повторится. Я люблю тебя и не хочу потерять». Я простила, потратила на это много месяцев, ходила к психологу. В конце концов он ушёл к этой ничего не значащей женщине. Убийственная банальность. История двух людей, полюбивших друг друга, и не низвергнутой в бездну. Ты прав. Ничего страшного. Я все понимаю. Конечно, мы и перенесём мой юбилей. Спасибо, что позвонил. Поздравь от меня родителей. Пока. Он отключается, я падаю на новый диван, сворачиваюсь в клубок и рыдаю, оплакивая отъезд тома, разлуку с Шарлин, старые раны, быстро текущее время. Я лью слезы и не могу остановиться, как обиженный ребенок. Что-то касается моей руки. Поднимаю голову, и слюнявый собачий язык облизывает мне нос. Эдуард смотрит виновато. Он знает, что диван — запретная территория. Но это тоже не страшно. И я прижимаю пса к себе, отворачивая нос в сторону. Уж очень смрадное у него дыхание.